Глава 16. Залитая солнцем центральная площадь пестрела народом, тонула в шуме, пахла сладостями и свежей выпечкой, которые продавали здесь на каждом углу. Днём особенно не протолкнуться. Брусчатка закручивалась цветным узором, черепичные башни ловили блики, оконные витражи отражали пронзительно голубое небо. "Красиво", я повторяла это слово как заведённое. Богдан польщённо усмехался в усы. Я старалась, изображала поражённую историческим изобилием деву, побрасывала мелочь в монументальный фонтан, побегала меж богатых рыночных рядов и натёрла нос статуи льва, согласно имевшейся тут традиции. Потом угостилась у щедрого торговца фруктовой водой, а то в горле першило. Столько охоты и ахать, утомительное занятие. Зато экскурсовод Повёл меня смотреть главный храм, окончательно раздувшийся от гордости. А покажешь мне какие-нибудь необычные места? Непринуждённо щебетала я. Говорят, никто не знает город лучше стражи. Правильно говорят. Конечно, покажу. У нас сегодня очень насыщенный день, горячо пообещал Богдан и попытался меня приобнять. Я предусмотрительно рванула вперёд и с восторгом уткнула пальцем в толпу, обступившую уличную танцовщицу. Ходят, плясывала-то весьма посредственно, спасаясь с демонстрацией длинных ног, вразрязелитящие юбки. Какая она гибкая! Жалко я все монеты в фонтан покидала. "Это и не давай", буркнул он. "Небедствует. Её подружки здесь чистенько прохожих обчищают". "Надо же", я негодующе вздвинула брови. "Вот и верь после такого в искусство. В столице полно проходимцев, не беспокойся. Я большинство из них в лицо знаю". Да и пока ты со мной, они тебе не страшны. Как же здорово, что мы познакомились. Я зашагала рядом с таким надёжным стражем к храму. Благорокие, он уже держал в карманах. Продолжила вертеть головой и отпускать восхищённые комментарии, не спеша затрагивать интересные темы, тем более, что и не пришлось. Богдан сделал это первым. Твоя реакция очаровательна. Завидую тебе. Для меня столичные красоты давно превратились в обыденность. Наслаждайся. Вдвойне заслужила развеяться после вчерашнего переполоха во дворце. Ох, да, я тяжело вздохнула. Там все разговоры про несчастную невесту младшего принца. Подумать только, приехала к нему и в первый же день с жизнью рассталась. Ещё и так ужасно, слышал, её императорские вологдавы порвали. С ума сойти. Усы господина экскурсовода затрепетали, как чёрные вымпелы. С чего они взбесились вдруг? Нам сказали, что несчастный случай, но я понизила голос: "Слышала кое-что о крае муха в тайной службе". Лицо Богдана в миг приобрело заинтересованно-хищное выражение. "Потом расскажу". Я окинула беспокойным взглядом людную площадь. Сам понимаешь, в храме как раз есть уединённые углы для молитв. Кощунственно заявил он и припустил к оному с впечатляющей скоростью. Поспела за ним без проблем, не зря надела прогулочный костюм с условной юбкой поверх штанов и замечательными высокими сапожками. Для благородных дам подобное неприемлемо, но с магичек спроса никакого. Благодаря заданному Богданом темпу, очарована ахать стало некогда, и хорошо. Устала уже, пока всё шло согласно плану. К нашей встрече я подготовилась, продумала, как вывести его на беседу о культе, не вызывая подозрений. Слабо верилось, что этот Осталоп способен начать меня подозревать, но промахи мне противопоказаны. От успеха предприятия слишком многое зависит. Однако, если Северин всё равно не даст доступа к материалам тайной службы, то я сама его себе выдам, взломав архив. Честное слово, Главный столичный храм возвышался каменной махиной. Вход с изящными колоннами обильно украшали цветы в плетёных корзинах. Благоухали они волшебно, но после дворцовых садов их аромат мне как-то приелся. При воспоминании о саде меня передёрнуло. Перед глазами встала бездыханная девушка в окровавленном платье. Вроде и не впервой было сталкиваться с подобным, а смерти невинных людей По-прежнему вызывали щемящую тоску. Непроизвольно представляла себя после встречи с Велизаром. Неважно, что умереть мне полагалось от его магии, как и другим переходящим. Полагалось. Это мы ещё посмотрим. Порой охотники и жертвы меняются местами. Тот же Богдан не догадывается, что вовсе не он подбирается ко мне ближе, а наоборот. В заставленный свечами зал я вошла, Почтительно опустив в голову, так заведено, традиция. Люди кое-их в храме было изрядно молились у чаш с подношениями. В позолоченных ёмкостях, расположенных на низких постаментах, лежали принесённые служителями и посетителями яства, дорогие ткани и драгоценности. Я же благоговейных чувств к высшим силам не питала. У меня к ним было своё отношение. Они есть как энергия всего сущего, но трепетать перед ними мы сами в ответе за собственную судьбу. А магия лишь инструмент, и уж точно первозданной силе ни к чему еда, тряпки и всякие цацки. Богдан нетерпеливо ждал, пока я вдоволь наброжусь по залу и рассмотрю витражи, изображающие искристые волны света вокруг солнца и города в тёмной пелене. Символично, томить его я не стала. Отошла в свободный закуток с одиноким подсвечником и сложила ладони вместе. Страш оказался тут как тут. Я прикрыла глаза и, отсчитав мысленно минуту, распахнула их со словами, завершающими любые молитвы. Да хранят нас высшие силы. Да хранят, повторил он мне. Так что ты слыхала про гибель невесты его высочества? Она не успела официально стать невестой, решила я немножко поизводить Богдана. прибыла с этой целью, но ведь не факт, что помолвка состоялась бы. Какая уж теперь помолвка? Да и новую претендентку не скоро пришлют. Траур, жаль девушку и её, и что до свадьбы не дошло. Богдан неприязненно поморщился. Женился бы он и уехал подальше. Пусть в другом королевстве кабаки громит. А о Германии я и слыхала, сказала я тихонько. На него недавно в городе покушались. Серьёзно? Переспросили меня с сделанным удивлением. Абсолютно. А вчерашнее нападение в императорском саду считают второй неудачной попыткой. У Богдана отвисла челюсть. Ещё бы. А в втором покушении он знать не мог. Это мой наглый поклёп. Кто-то из адептов оба раза постарался, представляешь? Добила я его. И ладно в тёмном переулке, на во дворце, теперь тайная служба активно разыскивает предателя. Он побледнел. Ну а что? У культа могут быть люди во дворце. И выходят они в опасности. О таком нужно немедленно доложить. Верно? Ничего себе новости. Богдан с трудом взял себя в руки. А кого конкретно подозревают? Без понятия. Услышала случайно, как высшие магистры несколькими фразами обменялись, а большего они друг другу не сказали. Ведь не подслушаи я якобы случайно А узнай подобное по долгу службы. Клятва помешала бы мне трепать языком. А так эти сведения в моём сознании не запечатывали. Могу поделиться ими по секрету со столь замечательным новым другом. Чтобы адепты и при императорском дворе пробормотал Богдан, вероятно, ему об этом наличии или отсутствии не сообщали. Статусом в культе не вышел, но это не значит, что он не должен сообщить им о том, что некий маг под угрозой раскрытия. Тебе должно быть стало страшно там служить. Ну, меня-то им зачем трогать? Они не убивают всех направо-налево, а идут против установленных для магов законов, поделилась я непрошеным мнением. Надзор страшнее, порой не угадаешь, из-за чего можешь в немилость попасть. В библиотеке на днях была, так отругали, что про потенциально опасные книги спрашивала. Что-то из ряда вон искала полибапытство волон, сверкнув глазами. Нет-нет, что ты? Сущую ерунду. Я очень испуганно и неправдоподобно замотала головой. Запретная магия это плохо. Богдан посмотрел на меня с небывалым интересом, досадливо покосился на двери храма и выпалил: "К сожалению, я вынужден тебя покинуть. Вспомнил об одном важном деле". "Догадываюсь, что за важное дело?" Эй, я обиженно надула губы. А как же обещанная экскурсия? В другой день наверстаем, уверил он. А сейчас мне пора, откланялся и зашагал к выходу. Отлично. Осталось проследить, куда направится наш доблестный страж. Выждав пару мгновений, чтобы Богдан ни, кстати, не обернулся и не увидел лишнего, я достала из поясной сумки накидку, тонкую, но плотную и длинную. неприметного серого цвета. Закуталась в неё, натянув капюшон на голову, и поспешила его догонять. Он успел отойти недалеко, до поворота на улицу, ведущую прочь из центра города. Я пристроилась за ним, сохраняя безопасную дистанцию, которая позволяла оставаться незамеченной и не выпускать его из вида. В безлюдном проулке задача усложнилась. Пришлось быстро метнуться в соседний и мчаться сквозь параллельно расположенный квартал. Едва не упустив Богдана, гораздо удобнее было бы кинуть на него отслеживающую метку, но так рисковать нельзя. Даже если он её не заметит, то там, куда он держит путь, точно предельно внимательный. Мне же совершенно не нужно быть пойманной на преследовании или вызывать у культа подозрение в том, что их горе помощник себя выдал и привлёк непрошенное внимание. К счастью, он шёл пешком. не прибегая к услугам извозчика. Ловить экипаж и пускаться в догонку было бы тем ещё приключением. Путь Богдан проделал не долгий, но занятный, срезая переулками и пустырями. Столицу знал замечательно. Чего не скажешь обо мне. Несколько раз я колдовала заклинание отвода глаз, сокращая дистанцию, поскольку боялась отстать и потерять его. Могла бы не колдовать. Он и не собирался оборачиваться. Страшно торопился и не обнаружил бы за своей спиной даже императорскую гвардию. В районе мы оказались любопытным, не бедным и не на отшибе, в меру тихом, относительно чистом, но довольно странным. Простенькие дома с высокими сплошными заборами. Мало людей, детей вовсе наперечёт. Вывески на заведениях встречались редко, а сами заведения ещё реже. Возможно, я их просто не признала среди приземистых зданий. Никто не шатался праздно по улицам, а прохожие, на которых я натыкалась, смотрели на меня косо, мол, мы тебя не знаем. Чего к нам забрела? Криминальное местечко, кажется, однако не в злачном смысле. Приличное такое для своих. Идеально для логова культа. Неужели я подбираюсь к цели? Богдан остановился перед двухэтажным зданием, перевёл дыхание и решительно вошёл внутрь. Вывеска над массивными дверями имелась: "Трактир Гадкая Выдра". Да ладно, именно здесь её советовала спрашивать Рада, если я вдруг передумаю и поддамся зову семейных уз. Что за напасть? Впрочем, сестра Дарины не обязана сидеть в трактире ежеминутно. И уж тем более проверять на входе всех посетителей. Стоять у трактира в глубокой задумчивости было черевато. Продолжу ловить настороженные взгляды от местной публики на крыльце. Ещё Богдана потом не найду. Мало ли в какую комнату он направится. Я ответила публике невозмутимым приветственным кивком и вошла в гадкую выдру. В прокуренном зале теснилось много народа. Что хорошо. Больше шансов затеряться. Далеко не замшелый трактир. Раз тут винные бочки с фирменной гербовой печатью Юга. Интерьер без излишеств, но весьма не дурной. Добротно сколоченная мебель, картины в толстых рамах на стенах. У художника была бурная фантазия, рисовал выдр, эдакими чудовищами с иголками вместо шерсти. Грозные твари, оказывается, эти выдры. Приметив Богдана, облакатившегося у подоконник за неимением свободных столов, я бочком юркнула к питейной стойке, чтобы он ни в коем случае не разглядел моё лицо. Трактирщица, грузная тётка за прилавком, уставилась на меня так, что любые стражи позавидовали бы, и осведомилась: "Тебе чего?" Я внагнета ассортимент спиртного имела в виду. А чужаков тут не жалуют. того гляди решит, что повода для визита у меня нет, и выставит вон. Тогда и к культу не подберусь, и ненужное внимание привлеку, особенно одного стража в углу. Ещё раду решилась я за неимением выбора. Она сказала: "Спрашивать её у вас". "А ты кто такая будешь?" прищурилась трактирщица, не собираясь давать ответы первой встречной. "Сестра". "Аа!" направленный на меня взгляд смягчился. Она о тебе предупреждала, но её нет сейчас. Слава высшим силам. Рада должна прийти только через час, уведомила тётка, гостеприимно протирая стойку подомной тряпкой. М-м, да, девочка. Не проделывать же тебе путь к нам заново. Хочешь, подожди её. Ещё как хочу. У меня в распоряжении целый час. Его хватит. Спасибо, улыбнулась я. Нальёте выпить? Конечно, сократим твоё ожидание. Косящиеся на меня народ за столами успокоился. Видимо, моя милая беседа с трактирщицей усыпила их бдительность. Богдан же рассматривал подоконник, нервно постукивая по нему пальцами. Кого-то ждёт? Скоро увижу кого. Люди сюда приходят интересные. Чего стоит хотя бы ушлая девица, закреплённым на бедре кинжалом, сидящая рядом со мной за стойкой. Но я не влогового культа угадила. Во-первых, они не дураки, давать его адрес стражу, который не в состоянии заметить за собой хвост. Во-вторых, магов в зале было раз два и обчёлся, с чего бы обычным людям воевать за использование запретной магии. Однако, адепты в трактире могут быть. Невооружённым глазом видно место для деловых встреч, преступной публики. Посетители не пьянствовали и не веселились, а преимущественно что-то обсуждали вполголоса. Рада, а ты не так проста. Это сразу было понятно, но теперь я право заинтригована. Чем же она занимается в столице, что её надо искать в подобном заведении? Вино мне подали не в пример лучше, чем в хвалёных столичных заведениях. Терпкое, умеренной сладости, с хвойными нотками. и цитрусовым ароматом. Даже на юге такое с трудом сыщешь. Ужасно жаль было портить его, подсыпанный щепоткой прихваченного собой сбора. Но дурманить рассудок сейчас не позволительно. Я покачала бокалом, растворяя в нём травяной порошок, и отпила, продолжив украдкой следить за Богданом. Кого бы он ни ожидал, этот кто-то к нему не бежал со всех ног. Наблюдать и цидить вино я планировала по глотку долго. Плану помешал молодожавый парень, который примостился сбоку и настойчиво попытался зазвать меня за свой стол. Стол тот, как назло, располагался у подоконника. Пошёл вон, спасла от непрошенного кавалера трактирщица и грозно шуганула его тряпкой. Не для тебя здесь дева сидит. Тот оскорблённо хмыкнул, но убрался во свояси. Благодарю, Я совершенно не в настроении знакомиться. И ни к чему тебе тут ни с кем знакомиться. Только боюсь, он не будет первым. Личико у тебя больно хорошенькое, ещё и новое. Я развела руками, не став отрицать очевидное. Можешь подождать наверху. Она вручила мне медный ключ. Третья комната справа. Замечательное предложение. Я взяла его, но сначала допью. Трактирщица кивнула и потащила за столы поднос. обильно заставленный кружками. Я отхнулась вино, не забывая поглядывать на Богдана. Прямяком к нему как раз направлялся мужчина в небрежно накинутом плаще. Очень высокий, мощный, с тусклыми глазами и густой рыжей шевелюрой, коротко остриженной. Статный тип, но неприятный. От него за версту веяло опасностью. В общем-то, ею в трактире веяло от каждого, но не до такой степени. Знакомы с стражей из культа, именно подобным образом мне и их лидеры и представлялись. Не внешне, конечно, а по ощущению. Неужели мне повезло, и я наткнулась на одного из них. Он окликнул Богдана по имени, тот развернулся и раскрыл было рот, тип покачал головой и жестом велел идти за ним. Оба направились по лестнице на второй этаж, видимо, в комнаты. Я быстро допила вино, Блага, оно уже на дне оставалось. И демонстративно звякнув ключом, пошла за ними на том расстоянии, которое не вызывало подозрений. В коридоре второго этажа они пошли направо. Богдан не вовремя оглянулся, но я успела отвернуться и прошмыгнуть к своей двери, третьей слева. Пока нарочито медленно возилась с ключом, боковым зрением проследила, что объекты слежки скрылись в первой от лестницы комнате. Значит, между нами две комнаты. Многовато, но могло быть и хуже. Окна у нас на одну сторону выходят. А это главное. Убранство помещения, в котором мне полагалось ждать сестру, больше походило на кабинет, чем на спальню. Для важных переговоров используется. Я ринулась к окну, распахнула его. За ним была не улица, а чей-то глухой забор и плотный ряд высоченных деревьев, что тоже отлично. мельтешить на фоне фасада при свете дня было бы заведомым провалом. А вот, что балкона нет, обидно. Имелся карниз, окаймляющий этаж по нижней границе, старый и крошащийся. Надеюсь, выдержит. Веса во мне немного. Внизу лежали наваренные кучи щебня, острых булыжников и каких-то обломков. Срываться нельзя. Выдохнув, я встала на карниз И держась за выступающие элементы стеновой кладки, осторожно двинулась к намеченной цели. Выходило не быстро, зато без лишнего риска. Пробираясь мимо окон других комнат, пришлось пригнуться, что совсем не добавило скорости. Ещё и карниз под ногами предательски зашуршал осыпавшимся каменным крошевом. Никто не высунулся проверить, что с ним такое. И я продолжила путь к нужному окну. Справилась кое-как. Радуюсь тому, что вдоволь натренировалась в академии. Сбегать через окно в город было любимым развлечением, причём требовалось потом незамеченно вернуться обратно, иначе наставники заколотили бы его от греха подальше, а я в темноте сидеть не любила. На подоконнике в оживлённого огня за стеклом падали верхушки двух человеческих теней. Богдан и предполагаемый адепт культа стояли недалеко от него. Разговор вели у приоткрытой форточки. Прослышала обрывки предложений отчётливо. Нечего являться без веского повода. И он есть. Выслушай. Я замерла у бокового откоса, прислушиваясь. Пока удача мне поразительно сопутствует, хоть бы так и оставалась. Чтобы меня сложнее было заметить, я щедро влила чар для отвода глаз, аж голова закружилась. чудом успела уцепиться за выступ в камнях и не потерять равновесия свалиться вниз на острые обломки крайне бездарное завершение задания северин будет очень смеяться если я выживу конечно что за бред про второе покушение сердился собеседник богдана откуда ты это взял у меня свои осведомители гордо заявил тот цену себе набивает скажет что девица секретарь проболталась потеряя эту важности, но для меня настоящий подарок, что он обо мне не упоминает. Твоя осведомитель ошибся, хмыкнула Депт. Теперь это сомнение не имелось. Либо тайная служба не в состоянии отличить беспорядочную грязню в саду от организованного нападения на принца. Если это так, то нам на руку, что они идиоты. Грязня была странная, наверняка не несчастный случай, взвылся Богдан. И они ищут виновных. Удача им. Ивон, вашего человека могут раскрыть. Это исключено. Почему? У них нет тайного adeпта в дворце, или он настолько хорошо прячется? Если несчастного случая на самом деле не было, то тут либо происки зельевика-дрессировщика, знающего, как раздразить псов, либо магическое воздействие заклинателя духов, рассудил Ивон. Их целью стал бы принц А они его и не обслюнявили, растерзали невесту. Кому она нужна? Твоя версия про покушение от начала до конца неправдоподобна. Умный, а я нет. Снабдила дурака стража чушью, на которую он благополучно купился и понёс тому, у кого от неё несварение случилось. Хоть бы дошло досужа из сплетней, в которых не стоит искать подвох. Я бы предпринял меры на твоём месте. Не сдавался Богдан. знай своё, последовал жёсткий ответ. Неоднократно сказано: не высовываться. Ты привлекаешь непозволительно много внимания. Удивительно, что до сих пор не арестовали и не допросили тебя. Я осторожен. Жаль, что не посмеяться даже беззвучно. И так едва на карнизе балансирую. А вот Ивон себе в презрительном смешке не отказал. Прибегать на каждое место всплеска аномальной магической активности Не признак осторожности. Я стараюсь быть полезным. Старайся, разрешили ему. Но аккуратнее. Мне было бы проще заметать следы, если бы я понимал, что именно вы делаете. Что надо? Как я и думала. Богдан не особо сведущий в делах культа, и мне не там о нём нелестного. Что справедливо. Зато я вышла на того, кто знает больше. Донести бы теперь это знание до тайной службы. Но что я, собственно, выяснила, что некий рыжий Мак, Иван, не последний человек в культе, ищи свищи его на просторах столицы. Сомневаюсь, что он безвылазно сидит в трактире и что сюда легко за ним вломиться. Будь оно так, подобная публика бы здесь не собиралась. Мне кажется, высказал Богдан, что не слишком вы меня цените. Тебе кажется, у каждого свой вклад. Не лезь куда не следует. Однажды ты получишь что, что хочешь. Когда? Мне интереснее, что? До меня донёсся чей-то непринуждённый свист. Во внутренний двор прошёл мужик с дымящейся трубкой в зубах. Принесло же его. С людьми чары от водоглас работают иначе, чем с животными. Мне не видимость, а лишь подстраховка. Он остановился у кучи щебня ровно подо мной, выпустил в воздух пары дыма. Не смотри наверх, кому сказала. Не смотри, а то вырублю. Когда станешь осмотрительнее, отрезал Ивон. Пока ты меня слишком разочаровываешь, чтобы даровать тебе ритуал продления молодости, продляя заодно и наше сотрудничество. Не думала, что у Богдана столь скучные цели. Могущественные маги способны долго не стареть без всяких ритуалов. Но это не про него. Тоже кого-то в жертву принести непрочь. Не зря он мне не нравился. Тот ещё урод. Знаете ли, я моложе не становлюсь, буркнул Богдан. Надеюсь, скоро ты убедишься, что от меня есть толк. Готов начать убеждаться прямо сейчас. Выкладывай, что у тебя за осведомитель, который даёт столь странные сведения. Нечестивых духов ему вечные спутники. Я стиснула зубы. Мужик во дворе поднял голову. уставился на меня вобо глаза, меняясь в лице. Да чтоб его. Он раскрыл рот, выронил трубку и, издав возглас, за которым должно было последовать нечто вроде ловите оборзевшую чужачку, до меня донеслось фырканье неспешающего отвечать Богдана. Пространство пронзили мощные вибрации энергии. Воздух вмиг потяжелел. Массовое боевое заклинание, причём не рядом со мной, а Ниже всё произошло за считанные секунды. Окна первого этажа выбило вместе с рамами. Брызнули осколки стекла. Взорвались задетые залежи щебня, сваленные в кучу камни разлетелись во все стороны, зашибив мужика. Стену тряхнуло, карниз начал осыпаться. Мои пальцы соскользнули с выступа. Я шатнулась, инстинктивно сплела их в пасе энергетического щита. Потерянная опора Вырвавшийся вскрик падения, больна заклинание и мужик, бездыханно распластанный на куче обломков, смягчили падение. Я перекатилась на траву, потирая садину на ушибленном локте и проверяя, не вывихнуло ли плечо. Спасибо высшим силам, обошлось. В выбитом окне клубилась тьма и искрил свет. По залу метались фигуры, доносилась отборная ругонь про стражей. Что за нагадкую выдру устроили облаву?